684. -е. Гуру, Хочу сказать, чтобы кажущиеся сложностью положения не смущались, ибо сроки решают все. Конечно, оно очень сложно в своем плотном аспекте, но решает не плотное, а вся триада, причем ведущее место принадлежит огню, то есть миру огненному. Также и личные дела к эволюции человечества прямого касательства не имеют, как не имеют значения малые сроки в великом потоке. Общее же течение явно указывает направление. Мир старый последние дни доживает, мир новый на смену идет. В этом смысл текущего времени и всего, что происходит у вас на Земле.